Память святого священомученика Александра, епископа Иерусалимского. Святой священомученик Александр, доблестно подвязавшийся и пострадавший за веру Христову, принадлежал к многочисленным ученикам, которых знаменитейший учитель церкви 3 века Климент Александрийский собирал около себя в Александрии и находился в тесной дружбе с Оригеном. В начале 3 века святой Александр был сделан епископом во Флавии в Каппадокии. В гонении Септимия Севера за ревность о вере Христовой он претерпевал заключение в темнице, в которой томился несколько лет. По освобождении из заключения святой возымел желание поклониться святым местам в Иерусалиме, где был встречен народом и пустынниками, извещенными свыше о его прибытии, и по ясному небесному откровению избран сопротивителем престарелого патриарха Иерусалимского Наркиса. В течение целого поколения, 38 лет, святой Александр мудро управлял Иерусалимскую церковью. Он был известен своей любовью к просвещению. При Иерусалимской церкви он устроил на свой счет значительную библиотеку из книг священного писания и осуществивших в то время творений христианских писателей. В гонение Декия святой Александр был вытребован в Кесарию Палестинскую на суд и там вторично исповедал Христа. Брошенный в темницу, он пробыл там довольно продолжительное время и там же предал дух свой Господу.